Глава 14. Рейлин Рейлин и остальные рабочие смотрели, как увозят покойного десятника. Его сапоги покачивались туда-сюда, пока повозка катилась по тропе. И от этого казалось, что в балларде еще теплится жизнь. Ворон подождал, пока повозка скроется из виду, а затем повернулся к людям, стоявшим полукругом. Они негромко переговаривались между собой, но, увидев лицо Суини, стихли. «Те, кто работал на Балларда, отойдите вон туда!» Рейлин и несколько мужчин двинулись туда, куда он указал, держа шляпы в руках или засунув руки в карманы. Почти всем им, кажется, не стоялось на месте. Они переминались ноги на ногу, глядя то друг на друга, то в землю. Рейлин, лишившись покровительства справедливого Балларда, чувствовала себя совсем беззащитной. Работники ворона стояли неподалеку, ожидая, что будет дальше. Суини расхаживал взад-вперед перед маленькой группой Балларда, поглядывая на всех по очереди, кроме Рейлин. Она забыла и об изнурительных днях работы, и о насекомых, и о голоде, который чувствовала всего несколько минут назад. Сердце билось неровно, во рту пересохло так, что и вода не помогла бы. Один из мужчин, прозванный экклезиастом за свою привычку то и дело изрекать за работой библейские фразы, наклонился к ней и шепнул «Теперь молись». Тот-то у нее за спиной проговорил «Ворон что-то затеял». Суини остановился перед Рейлин, по-прежнему не глядя на нее. Проговорил задумчиво, будто невзначай. «Э, «Надеюсь, вы все сегодня выполнили норму?» Головы закивали в знак согласия. «Ну, конечно, еще бы! Я всегда выполняю!» Мысли у Рейлин путались, в животе похолодело. «Это же на нее он намекает!» Вдруг десятник повернулся к ней, так резко и стремительно, что она попятилась и чуть не упала. Поспешно выпрямившись и скрестив руки на груди, она заставила себя посмотреть ему в лицо. «А ты, коп?» Ей нечего было сказать, и он это знал. «Ты выполнил норму?» — снова спросил Суини. Она не шевельнулась и ничего не ответила. Ворон повернулся к людям Балларда. «Сдается мне это несправедливо». Один сочкует, а другие каждый день честно делают свое дело. Как-то неправильно, по-моему. Он простер вперед руки с таким видом, будто читал проповедь. Можете говорить о своем боссе, балларде, что угодно, но я вижу, у него тут были любимчики. «По мне, раз вы все что белые, что нигеры, своей волей сюда пришли, значит, должны делать свою работу. А Баллард, похоже, кое-кому давал поблажку. Как-то некрасиво, а?» Рейлин чувствовала, что все уставились на нее. Осмелившись поднять глаза на остальных, она увидела на их лицах ни то боль, ни то равнодушие. Она пыталась придумать что-нибудь, хоть что-нибудь, что могло бы ее спасти. Ворон пкнул пальцем в одного из своих людей, которого звали Засадой. Тот постоянно влипал в какие-то истории, чем и заслужил прозвище. «Что скажешь, Засада?» Тот пожал плечами и ответил. «Вообще-то и правда нечестно». Тогда Суини повернулся к одному из команды Балларда, Большой Шишки, указал ему на Раэлин и спросил. — А ты как думаешь? Большая Шишка был среди тех, кто уже высказывал свое мнение по этому поводу в повозке по пути утром в лес или вечером в лагерь. При других обстоятельствах это могло бы дорого ему обойтись. Рейлин все-таки была белой, а выступать против белых рискованно. Такое нарушение приличий может стоить жизни. Рейлин видела, что он пытается найти ответ, который, по его мнению, устроит Суинни. Работник проговорил шепотом. — Я считаю, мы все должны делать, что положено. — А кто не делает? «Тех надо учить!» «Смотри ты, какой умник!» Большая шишка опустил голову, словно извиняясь. Рейлин чувствовала, что вот-вот упадет в обморок. От страха ее бросало то в жар, то в холод. Ворон крикнул. «Кому-нибудь еще есть что сказать по этому поводу? Валяйте! У нас тут суд! Какой будет вердикт? Ваш новый босс ни черта с этим не сделает!» «Точно вам говорю!» Мужчины переминались, чувствуя себя неуютно в той роли, которую им навязали. Всю жизнь их учили, как вести себя с белыми, не поднимать головы, помалкивать, пока с ними не заговорят, надеяться и молиться, чтобы никому из белых не показалось, будто ты чем-то провинился. Однако ворон гнул свое. «Ну же!» «Не хотите сами говорить? Я сейчас одного из вас выберу!» Он отстегнул от пояса кнут и распустил до земли. Работники заговорили. Сначала негромко, но потом один за другим начали с жаром выкрикивать. «Он ни разу не выполнил норму с тех пор, как пришел!» «Конечно, нечестно! Каждый должен делать свое дело! Он уже почти взрослый! Пора работать как мужчина!» Ворона одобрительно кивал. Вот так, хорошо. Потом десятник поднял руку и все затихли. Рейлин осталась стоять в одиночестве. Люди Балларда потихоньку отошли от нее и смешались с группой ворона. Суини склонил голову на бок и спросил, обращаясь к Рейлин. Все по справедливости? Так ведь? Он поигрывал кнутом, и Рейлин охватила паника. Она пыталась что-то сказать, но не могла. Ворон ткнул в нее пальцем и бросил через плечо. «Язык проглотил. Или смолой приклеил?» Он рассмеялся собственной шутке, а затем взмахнул кнутом над Рейлин. Плетка хлестнула ее по правому плечу, едва задела, но Рейлин не удержалась и вскрикнула, и сразу поняла, как прозвучал ее крик. «Не по-мужски!» Ворон удивленно оглянулся на остальных, а потом снова повернулся к ней и отвел руку назад, готовясь нанести новый удар. Рабочие, казалось, были потрясены не меньше ее самой. Я не мужчина, я женщина. Признание уже готово было сорваться с языка, но ведь она была здесь совсем одна, среди стольких мужчин. Есть ли среди них хоть кто-то, кому можно довериться? Балларду можно было, но он умер. Делрис и Пиви Тейлор, кажется, тоже ничего, но их здесь нет. Суини изогнул брови, опустил хлыст и ждал, что она скажет. По плечу, на которое пришелся удар, стекала струйка. Рейлин не знала, пот это или кровь, знала только, что пробовать еще раз ей не хочется. Стараясь говорить ровным голосом, никому не обращаясь, она сказала, «Я стараюсь, как могу». Несколько человек за спиной ворона покачали головами, а сам десятник грубо захохотал, хлопая себя по бедру. Ткнул в нее рукояткой кнута. «Говорит, старается, как может. А вам, как кажется?» Все обескураженно молчали. «Ну, ну», — подбодрил Ворон, — «мы ведь только что выяснили. Вы каждый день идете в лес и делаете свою норму. А тут появляется этот молодой хлыщ и думает, что ему все можно. Пора ему отведать или вот этого, или ящика». Рейлин пробормотала. «Это неправда. Я... Что? Что ты?» Я выбираю ящик. Ворон прищурился, повернулся к рабочим и указал на нее. Что скажете? Справедливо? Они что-то пробурчали, но трудно было разобрать, что именно. Все это было для них в новинку. Они не привыкли высказывать свое мнение по какому бы то ни было поводу, а уж тем более о делах белых. Обычно высказываться против белых строго воспрещалось. Вора оглядел их с отвращением. «Давайте-ка я внесу ясность. У нас тут завелся сачок, а я их терпеть не могу. Ну, давайте, это ваш шанс. Говорите!» Наконец, кто-то из задних рядов высказался. «Нам за такие дела три дня дают!» Суини широко улыбнулся Рейлин и сказал. пошел. Рейлин послушно двинулась к лагерю. Ворон насвистывал по пути какую-то мелодию, словно все это доставляло ему удовольствие. Рейлин подумала, может попробовать бежать? Она посмотрела налево, потом направо. Ничего. Деревья и деревья. На востоке тянулись болота с островками бурой воды и кипарисами. На западе, вероятно, было то же самое. Рейлин шагала медленно, надеясь, что вернутся Дел Рис и Пиви, но сообщать такие новости семье покойного дело не быстрое. Ворон шел позади с таким видом, будто ему совершенно не о чем беспокоиться. Он вызывал у нее острую неприязнь, но сильнее неприязни был страх. Вот ведь влипло, и вмешаться некому. Из бандарного сарая доносились удары молотка. Из перегоночной шел крепкий запах дыма. На дереве неподалеку пел пересмешник, а цикады словно с ума посходили. Их жужжание переходило в дрожащий гул, и тут же начиналось снова. В тяжелом воздухе витали резкие запахи смолы, дегтя, скипидара и мужского пота. Вскоре Рейлин увидела сооружение с виду такое же неприметное, как любая другая деревянная постройка, если не знать его назначения. Неподалеку несколько цветных женщин занимались своими обычными вечерними делами. Рейлин засмотрелась на них и замедлила шаг, но ворон ткнул ее в спину. — Шевелись, парень! Одного взгляда на ящик, осознание того, что там не будет ни еды, ни воды, ни возможности удовлетворить самые элементарные потребности, оказалось достаточно, чтобы снова пришла мысль бежать или сказать ворону, что она передумала, что уж лучше кнут. «Можно мне перед этим воды попить?» Она выпалила просьбу хрипла, понимая, что терять ей уже нечего. Ворон насмешливо посмотрел на нее. «Воды попить!» И снова еще более изумленным тоном. «Воды попить!» Он повернулся к своим работникам, подошедшим следом. «Кому-нибудь, когда-нибудь давали пить воду?» Ответа не последовало, только слышно было, как подрубщики переминаются с ноги на ногу, словно всем стало не по себе при виде того, что внушало им такой страх. Казалось, все они хотят одного — поскорее вернуться домой, поужинать и забыть обо всем. Суини пустился в объяснение. «Дело не только в нормах, парень. «Дело в том, что ты идешь против природы, как я уже говорил твоему приятелю Деллу Ризу. Ну, полезай и устраивайся поудобнее». Теперь, когда наступил момент истины, Рейлин решилась сказать. «Ризу не понравится, что ты распоряжаешься его людьми. Это не твоя работа». Ворон хмыкнул. «А он и знать не будет. Будет думать, что ты сбежал. Так, парни?» «Ну, говорите, чтобы я слышал. Ведь если я узнаю, что кто-то из нигеров взболтнул, то он не жилец. Я это устрою». Рабочие стояли полукругом возле ящика, и все вокруг, не считая порхающих насекомых, словно замерло. Люди застыли неподвижно, как камни. На лицах у них читался страх. То ли за Рейлин, то ли за себя. А может, и то, и другое вместе. Выбора не было, оставалось только лезть в ящик. Откуда ни возьмись, налетела целая туча мошки. Рейлина отогнала ее рукой и уселась, стараясь не смотреть на пятна неизвестного происхождения и не думать, что это и откуда. Сняла шляпу и положила ее под голову. Как только она оказалась внутри, ее затошнило. Но она сдержала рвотные позывы. Чтобы никого не видеть, она отвернулась, стала смотреть налево, и в глаза ей бросились верхушки деревьев, колышущиеся на ветру. Она постаралась запечатлеть их воображение, и, услышав скрип крышки, закрыла глаза. Не хотелось смотреть, как та опускается. Свет, пробивавшийся сквозь веки, погас. Рейлин зажала рот рукой, чтобы не расплакаться, слыша, как над ней запирают замок. Слёзы тратить нельзя, это она почему-то понимала. Сверху раздался двойной удар, кто-то пробормотал несколько слов, а затем наступила тишина. Она начала молиться. Молилась, чтобы время прошло быстрее, хоть и знала, что оно покажется ей вечностью. Может, кто-нибудь все таки доложит Деллу Ризу или Тейлору, скажет, что ворон потерял берега, Раэлин сосредоточилась на звуках, которые могла расслышать. Осторожно проверила, насколько здесь можно двигать руками и ногами. Она была меньше большинства мужчин, и, судя по тому, что ей-то здесь было тесно, любому, кто был хоть на дюйм выше, наверняка приходилось совсем тяжко. Из уголка глаза у нее скатилась слезинка. Она дотянулась рукой до лица и стерла ее, заставила себя думать о хороших временах с уороном. О доме в округе Харнат с веселой кухонькой и садиком. О цветах, растущих во дворе. О том, как хорошо было сидеть на крылечке утром или вечером, когда не жарко, любоваться восходами и закатами, качающимися ветвями деревьев ярко-синим небом. Она постаралась мысленно оказаться там. Время шло. Раильина изо всех сил старалась не думать о жажде, о голоде, о том, как твердые доски давят на плечи и тазовые кости. Вспоминала, как ей пришла в голову идея поехать в ласточки на гнездо, и ведь тогда казалось, что это хороший план, другого пути не было, или был. Рейлин принялась размышлять о событиях тех дней и о том, почему она решила исчезнуть. Буч Крендел не дал ей времени прийти в себя после того, что случилось с Ораном. и если вспомнить, что он предлагал и чем угрожал в случае отказа, ясно, что оставаться было нельзя. Никто бы не понял, что произошло на самом деле, даже если бы она попыталась объяснить. Никто, кроме Орана. «Юджин наверняка добился бы, чтобы ее арестовали, судили и посадили в тюрьму. А теперь вот ее все равно заперли в ящике. Может, это Бог послал ей такое наказание?» Она перебирала доводы в голове снова и снова, пока не задремала. Через какое-то время ее разбудила режущая боль внизу живота. Забыв, где находится, Рейлин подняла руку, чтобы пощупать живот, и наткнулась на твердую поверхность крышки. Прошло несколько секунд, пока она вспомнила обо всем и с трудом сдержалась, чтобы не застучать в крышку и не начать звать на помощь. Боль вернулась. Острая, резкая, пронизывающая, теперь уже не желающая уходить, в точности такая же, как все последние 14 лет. Раз в месяц, как часы. Рейлин совсем не подумала о месячных, и тем более было непонятно, что с ними делать в такой ситуации, как сейчас. В горле страшно пересохло, как будто она несколько дней подряд дышала ртом. Рейлин закашлялась и тут же почувствовала теплую влагу между ног. Почему именно сейчас? Глаза уже привыкли к темноте. Сквозь щелку в крышке на ночном небе была видна крошечная звездочка, и Рейлин смотрела на нее, пока глаза снова не закрылись, и она не уснула.